Глава 3. Джейну не понравилось, что он спас всех от трёпки, а взамен получил лишь выговочку за убийство той проклятой бабы. Он ведь даже не нарочно. Тоже знал, что в реке полно злобных тварей. Ай-ай-ай. Скверная смерть, сказал он. Совсем плохо, подтвердил Мэл. Ох. Они сидели мигом отсеки, и Дог зашивал резанную рану на предплечье Мэла. Ну так что насчёт той карты? — спросил Джейн. — Кто знает? Мэл пожал плечами и снова поморщился от боли. Человек, у которого я ее выиграл, очевидно, не знал, сколько она стоит, иначе не оценил бы ее так дешево. Понятия не имею, где он ее взял, но, судя по одежде и татуировкам, он путешественник и в жизни много чего повидал. Так вот, когда он поставил карту на кон, эта Холли вся переменилась. — Как переменилась? — Глаза вспыхнули. Типа от жадности. Сначала у неё лицо всё застыло, типа стало каменным, словно она блефует. Это само по себе говорит о многом. Похоже, она знала, что это за карта. И, вероятно, считала, что у неё не хватит денег, чтобы купить её у меня. Хм. Джин нахмурился. Но ведь у неё в банде 8 человек. И это только тех, кого мы видели. Вот и я об этом подумал. У такого человека должны быть деньги. У тебя в команде шестеро, но ты сидишь без гроша, усмехнулся Джен. Мел фыркнул. Мы закончили? спросил он. Думаю, да, ответил Саймон. Держи её в чистоте, и всё нормально заживёт. Твоя сестра, похоже, что-то знает про эту карту, сказал Джен Саймону. Она сейчас сидит в какой-то компании за столом и пялится на неё. Что именно она делает? спросил Саймон. Я же говорю, просто пялится. Эсил Джейн. Кейли считает, что в погибели, Ривер была настроена по-боевому, но карта её немного успокоила. Она просто смотрит на неё. Нужно пойти туда, сказал Саймон. Он посмотрел на Мэла, тот кивнул и махнул рукой. Когда Саймон вышел из медиотсека, Джейн и Мэл последовали за ним. В кают-компании Мэл увидел Ривер, сидящую за столом, и понял, что она не просто заинтригована. Чёрт, помери карта её загипнотизировала. И сама карта уже не была безмолвной и неподвижной. "Все в кают-компанию!" крикнул Мэл. На мостике её услышал Вож и включил сигналы оповещения через громкоговоритель. Мэл услышал стук ботинок в металл. Команда бежала в кают-компанию, но не мог отвести взгляд от девушки и карты. Она прикасалась к карте кончиками пальцев над странными линиями и завитками, вспыхивали искры и плясали по костяшкам на руке Ривер. Это не была карта в истинном значении слова, но скорее смешением рисунков, символов и странных наборов чисел и букв, которые могли быть шифром или координатами. "Какого чёрта?" просило Вождь, спустившись с мостика. "Саймон", сказал Мел. Докс сел на стул рядом с сестрой и обнял её, следя за тем, чтобы не коснуться листа и не отвести от него её руку. "Ривер, что происходит?" негромко спросил Саймон. Позади них появился Кели. Она была в машине мацкеей, поэтому ей пришлось идти до всех. Мэл услышал, как она резко вздохнула. "Ты знаешь, что это?" спросил Дженн. "Я? Откуда мне знать, что это?" "Ты же механик. Дженн, я разбираюсь в двигателях и кораблях, а не в таких штуках". "Идея есть?" спросил Мэл. Никто не ответил. Зои подошла ближе, остальные тоже собрались у стола. "Вроде ничего опасного не происходит". сказала Зои. Я оставил её свёрнутой и в прозрачном конверте, сказал Мэл. Ты его открыла, Ривер. Она не оторвала взгляд от карты даже на миг. Ривер, нам нужно знать, что это, сказал Саймон. Ривер улыбнулась, убрала руку и откинулась на спинку стула. Клопышка, ты ведь знаешь, что это? Это карта. Карта чего? спросил Мэл. И куда она ведёт? Туда и сюда, через вселенную, ответила она. Ривер постучала пальцами по столу, но карта перестала искрить. Ривер прислонилась к стене и закрыла глаза. "Ой, ну только не засыпай", сказала Зои. "Оставь её ненадолго", сказал Мэл. "Сейчас меня интересует только карта". "Она прекрасна", заметила Кейл. "По крайней мере, искры красивые". "Эта штука никого из вас не пугает?" спросил Джейн. Все повернулись к нему. "Возможно, она опасна". Возможно, Ривер запустила в ней какой-то процесс. Может, нарисованные на ней штуки это просто обманка, которая должна нас заинтересовать, пока внутри там что-то тикает, а потом она взорвётся или выпустит газ или отправит сигнал тому, кто за нами следит. Джен натошёл от стола и посмотрел по сторонам, словно солдаты альянса с минут на минуту собирались напасть на них из засады. "У тебя паранойя", сказал Уорш. "Никакой паранойи", ответил Джен. Просто я знаю, что вся вселенная точит на меня зуб. По-моему, она безвредна, сказала Зои, присмотревшись к карте. Она достала нож и положив его на стол, подвела к карте и приподняла её угол. Никаких искр не появилось, и карта двигалась словно обычный лист бумаги, хотя, возможно, толще обычного. Это какая-то вощёная бумага, довольно тяжёлая. Достаточно толстая, чтобы в ней можно спрятать какую-нибудь технику. Внутри листа бумаги? спросил Мэлл. Может, какие-нибудь нанотехнологии альянса? ответила Зои. Я видел что-то подобное, сказал Саймон. Когда я учился, несколько лабораторий разрабатывали искусственную кожу с техникой внутри. Кому нужна кожа, наспегованная электроникой? спросил Джен. В военном? ответила Зои. Вы хотите сказать, что это кусок кожи? спросила Кэлли. Синтетической, сказала Зои. Милый, можешь загрузить звёздные карты в планшет и принести его сюда? Вож скивнула и пошёл обратно на мостик. Ты что-то заметил? спросил Мэл. Пока нет, ответила Зои. Но если мы не начнём искать карты, никуда нас не приведёт. Вож вернулся с планшетом. Зои навела планшет на карту и сфотографировала её часть. Все остальные собрались у неё за спиной и посмотрели на снимок. Изображение не совпало ни с одной из карт галактики, сохранённых на планшете. Неудивительно, заметил Джен. Я возьму максимально похожий кусок, а затем буду искать вручную, сказала Зои и вздохнула. На это может понадобиться время. Я никуда не спешу, сказал Уорш. Тогда приземляй свою симпатичную попку рядом со мной и помогай мне искать, сказала Зои. Когда мы наконец найдём драгоценное солнце, сказал Ривер. Она не открывала глаза, но уже не спала, а охмурилась, подёргиваясь. Спрятанная в мёртвой, рассеянной на ветру планете. Танцующая среди развалин. Нагруженная. Она снова открыла глаза. Нагруженная старыми-старыми людьми. Чтобы не прикасаться к карте, Зои с помощью ножа подвинула её к Ривер. — Ривер, помоги нам, — сказал Мэл. — Нам будет полезно знать, что именно ты тут видишь. Ривер посмотрела на Кейли и улыбнулась. И улицы просветлело. Я вижу драгоценное солнце. Во вселенной много драгоценных солнц, возразил Мэл. Только драгоценный Сунь зы прячется в размётанной планете. Примечание: Сан английский солнце, и китайское имя Сунь. Ой, кстати, мне нужно отправиться туда. Нужно лететь туда. Она закрыла глаза, протянула руку и коснулась края карты. Карта вспыхнула. Частицы света текли по ее поверхности и вверх по пальцу ривер, исчезая на тыловой стороне ее кисти. «Он поет для меня. Эти слова я знаю», — сказала Келли. «Сунь-цзы». «Так что это?» — спросил Мел. «Погоди, погоди». Келли закрыл глаза и нахмурилась, напряженно задумавшись. Вдруг ее глаза распахнулись. «Господи, Сунь-цзы! Однажды Инара делала мне прическу и рассказала про него. Это был корабль». «По крайней мере, так гласит легенда». «Какая легенда?» — спросил Мел. «Инара сказала, что Сунь-Дзы — один из тех кораблей, которые привезли выживших со Старой Земли». — ответила Кейли. «А Инара откуда это знает?» — спросила Зоя. «Где она слышала это название, она не помнит». — ответила Кейли. «Инара много с кем общается, ты же знаешь». «Пятьсот лет назад», — протянул Вош, тоже глядя на карту. «Это удивительные корабли». сказала Кейл. Подумайте, сколько техники было на каждом из них. Даже если корабль такого размера просто переработать на сырьё, оно будет стоить целое состояние. А ведь говорят, что часть деталей в древних компьютерах была покрыта золотом. Подумайте, сколько там добычи, сказал Джейн. За антиквариат старой земли можно выручить кругленькую сумму на чёрном рынке. Мэл поёжился. Подобные древности коллекционировал подлый ублюдок книжка. «Но Кейли и Джейн правы, такой корабль и его содержимое стоят немало. Они и настоящие сокровища, равного которому не бывало в истории. Такие корабли всегда меня завораживали», — сказал Мел. «Впервые я услышал о них от родителей. Но для них все это была история о приключениях, хотя на самом деле это ужастик». «Почему?» — спросила Зоя. «Это было бегство», — ответил Мел. Люди отравили атмосферу Старой Земли, ее почву, да так, что она стала совершенно бесплодной. Почти утратив надежду, они в спешке покинули планету и прибыли сюда, не зная, что их здесь ждет. Мэл умолк, и на несколько секунд команда умолкла, обдумывая его слова. «Ух ты!» — сказала Кейли. «Подумайте, сколько там бутылок с древним бухлом!» — воскликнул Джейн. «Верю тебе на слово!» — сказала Зоя. Это должен быть хороший виски. Я хочу не пить его, а продавать дурачкам вроде тебя. Заметил лош. Так что вы думаете, сэр? Обратилась Зои к Мэллу. Стоит рискнуть? Я думаю, что нам терять нечего, ответил Мэлл. После нашей встречи с несчастной Холли мне показалось, что карту розыскивает итальянс. Вполне веская причина выяснить, что они скрывают. Я слышал про то, что корабли Альянса залетают так далеко, но никогда не задумывался, зачем. А теперь задумываюсь. Возможно, они знают, что Сунь-Дзи где-то там и охраняют его. Только представьте, что там целый древний корабль. Нужно узнать, существует ли он на самом деле. — Я давно не видел Ривер такой сосредоточенный, — сказал Саймон. — Я верю ей, но не думаю, что нам нужно туда лететь. Почему — Почему? — спросил Мэл. Она встревожена, обеспокоена, но вы своей сестре доверяете? спросил Мел. Вы всем не доверяете? ответила Ривер за брата. Я говорю, едем, сказал Мел и обвёл взглядом команду. Других дел у нас нет? заметила Зои. Ага, а припасы мы взяли на погибели, добавил Уорш. Провианты и воды у нас хватит, чтобы слетать туда и обратно, если, конечно, вы не против питаться пищезаменителем. «Келли, как у нас ситуация с топливом?» — спросил Мел. «Все в норме», — ответила она. «Меня не уровень топлива беспокоит, а износ техники». «Новые детали мы добудем. Если корабль не выдумка, и если он еще цел, то это будет главная находка века». «Осталось понять, как читать эту карту», — сказал Вош. «О, это легко». Ривер узела карту обеими руками. По листу зазмеились тонкие щупальца света. Глаза Ривер широко раскрылись, Я вижу солнце, планеты и луны, а также луну, которая уже не луна. Просто следуйте за мной. Я знаю дорогу.